Глава 28. «Как же громко!» — прошептала я, выбегая на задний двор. В доме кипела работа. Нам проводили канализацию. Пришлось переплатить пару золотых монет за срочность. Но это того стоило. Я уже предвкушала, как, наконец, отмокну в ванной, спокойно почищу зубы, не буду переживать о том, что набранная в колодце вода закончится в самый неподходящий момент и можно будет, наконец, не бегать на улицу, когда приспичит в туалет. А что еще меня порадовало, так это то, что услуги по проведению канализации включали в себя не только трубы, но и два комплекта необходимой сантехники в ванные комнаты, то есть два унитаза, два умывальника и две ванны, плюс одну раковину для кухни. И что-то типа бойлера, который благодаря устройству печи будет прогревать воду, потому дров придется закупить на зиму, ну, очень много. Лохань, которую я планировала приладить на втором этаже, пришлось вынести на улицу. Подключить к трубам ее не представлялось возможным, чего-то там не хватало. «Очень громко!» — поддержала Миль, которая в это самое время выгружала из стирального аппарата постиранные вещи. А потом улыбнулась и поделилась новостью. «Ярослава, вы спрашивали о каком-то...» «Шланги с клапаном?» Один из работников сказал, что посмотрит, что можно сделать, как освободиться. «Шланг с клапаном?» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, когда о таком говорила. Взгляд упал на стиральную машинку. «Ну да, точно. Было бы лучше, если бы они ее к канализации подключили», вздохнула я. «Да ладно вам, Ярослава», с улыбкой отмахнулась Эмили, «вы и так сильно мне работу упростили». «Если эта штука еще и сама стирать будет, то зачем вам я?» Женщина рассмеялась и с новыми силами начала отжимать белье. А я только головой покачала. Слышали бы ее сейчас женщины из 21 века, пальцем бы у виска покрутили. Оставив Эмили разбираться с вещами, я бросила взгляд на цвета, который боролся с сорняками на нашем пока еще небольшом огороде и пошла в дом. Шум-шумом, А дело у нас столько, что за неделю можем и не управиться. «Ярослава, вы не позавтракали?» Меня окликнула смущенная Анни. Девушка как-то неуютно чувствовала себя на новом месте. Почти как Мия в первые дни. Старалась вести себя тихо, особо не высовываться, но помогать так, что не заметить этого было попросту невозможно. Именно Анни сегодня собрала детей в школу, она же их туда отвела. А потом попыталась узнать у меня что они сейчас проходят, потому что девушка собиралась сегодня с ними разобрать все то, что детям было непонятно. Вчера, когда Эван прискакал домой с новостью о согласии мастера Корпа на две дополнительные кровати, Эмили решила отказаться от денег. Женщина убеждала меня, что если мы приютили их на неопределенный срок, то все это время она не будет брать с меня денег. Но все ее уверения разбились в дребезге, а мой аргумент — что если она лишится зарплаты, то не сможет собрать денег на новые места для жизни. В общем, мы сошлись на том, что теперь Эмили работает вместе с Анни, поделив обязанности. Но плачу я им все те же 15 серебряных монет в месяц. И сейчас я даже была рада этому, потому что руки в нашем нынешнем положении лишними не были. Этому дому требовалось максимально видоизмениться за какую-то неделю. Я потом поем. Спустя несколько мгновений молчания отозвалась я и благодарно улыбнулась. «Анни, ты не видела Эвана?» «Нет». Девушка смущенно мотнула головой и опустила взгляд. А потом поспешно поинтересовалась, что я еще могу сделать Ярослава, чем помочь. «Пока, наверное, ничем», задумчиво отозвалась я. «Детей только забери». Уборку дома они с матерью запланировали на завтра, как раз после появления у нас канализационной системы. Конечно, она так активно закивала, что я испугалась. Яра, меня спасло появление Эвана. Вот ты где, идем! Кивнув еще раз Анне, я поспешила за парнем. Значит, смотри. Он остановился в прихожей и резко ко мне повернулся. С гильдией столяров я договорился. Мебель по тому списку, что ты вчера дала, будет через несколько дней. В гильдию строителей, по наводке цвета заглянул, они обещали прийти завтра, чтобы подлотать крышу. Что нам еще надо? Облицовочные работы, загнула я палец, нужно покрасить стены или поклеить обои это мы и сами сможем, чтобы сэкономить. Вот тут я замерла, бросив взгляд на Эвена. У них тут вообще есть обои? А то я видела только краску на стенах лепнину и деревянные пластины. «Покрыть лаком полы», — произнесла, не дождавшись вопросов или удивления. «Окна бы еще поменять. Что еще нужно? Подумай». «Зимой в доме очень холодно», — произнес Эван, и с сомнением протянул. «Котлы в каждую комнату?» «Холодно», — постучала я пальцами по тыльной стороне ладони. «С котлами такая себе идея. Задохнемся. Можем утеплить фасад?» Это надо с гильдией строителей обсудить, отозвался парень. И, возможно, с гильдией каменщиков. Отлично, я довольно улыбнулась. Тогда это на тебе. Сделаешь? Сделаю. Эван уже готов был бежать, выполнять поручение, но я поймала его за руку. Генри составит все документы. Вначале к нему? Отправив мальчишку, я решила раскидать бюджет. Деньги хранила у себя в спальне в нескольких тайниках. Одни нашла, другие сделала сама. Сложно, что ли, половицу отодрать в таком-то доме? Значит, 110 только на одну канализацию. 25 уже ушло на оплату услуг Генри. На непредвиденные траты я откладывала себе еще сотню золотых. Остальные 500 должны были уйти в заначку для Нетты. Так, в чистом остатке 90 золотых пробормотала я составляя план трат. Если уложимся в них на весь ремонт, будет просто отлично. Но что-то я сомневалась, что этого нам хватит со всеми теми работами, на которые мы нанимали представителей гильдий. Потому мысленно пообещала себе, что если придется нырнуть в запас нетты, то верну я потом в него в два раза больше. «Яра, ты тут?» Стук в дверь отвлек меня в момент, когда я уже все расписала, Обратно разложила и взяла необходимую для сегодняшнего дня сумму. «Да, Мия, что ты хотела?» Я открыла дверь, собираясь выдвигаться в сторону торговых лавок. «Вот», — девушка протянула мне худенький мешочек из коричневой холщевой ткани. Я инстинктивно взяла его и нахмурилась. Сквозь тонкую ткань отчетливо чувствовались монеты. «Мия, что это?» — спросила, растягивая шнурки. В мешочке оказалось три серебряные монеты и несколько медных. «Это мне заплатили в ателье», — начала была она. «Нет». Внутри меня все ощетинилось. Я моментально вспомнила, как мы с братьями и сестрами отдавали заработанные деньги опекунше. Как она говорила, это для того, чтобы вкусно есть и хорошо одеваться. У нее же мы и получали потом деньги на карманные расходы но уже куда меньше, чем приносили с подработок. «Яра, послушай!» Мия схватила меня за руку раньше, чем я успела вернуть ей кошелек. «Пожалуйста, я не хочу сидеть у тебя на шее, не имею на это права, и хочу быть благодарной». «Ты и так благодарна?» мотнула головой, не желая забирать у ребенка последнее. «Ты помогаешь по дому, следишь за детворой». «Я делала это раньше, но сейчас у вас есть Эмили и Анни» потому я хочу устроиться на полный рабочий день, чтобы получать больше, и очень хочу делать вклад в семью. Пожалуйста, разреши мне». Она с такой мольбой просила меня принять эти деньги, что я даже не знала, как ответить так, чтобы не обидеть девчонку. «Четвертая часть», — сдалась я. «Четвертая часть твоего заработка за месяц». Пусть помогает, если ей от этого легче, но отбирать все деньги я у нее не буду да и то, что она собирается отдавать, надо будет найти способ, как потратить эти средства на сестер. Буду оплачивать с этих денег обучение Элли. А почему нет? Этого будет очень мало, заспорила Мия. Но тут я уже не стала сдавать позиции. Эти деньги нужны вам с сестрой, чтобы одеваться, покупать необходимые вещи. Да просто тебе нужно баловать сестру. Так что не спорь. Я согласна на четвертую часть. А ты? Хорошо, Мия искривилась. Я же поставила себе галочку, что не мешало бы узнать, какая на самом деле зарплата у девчонки, чтобы она отдавала не больше назначенного, а то с нее останется. Вот и отлично. Вернув ей кошелек, я припечатала. Тогда вернемся к этому разговору, как проработаешь месяц. Кажется, она хотела еще что-то сказать, но я только улыбнулась и прямо поинтересовалась: как думаешь? Зеленый цвет подойдет для девчачьей комнаты. Мия ошарашенно открыла рот, а я только улыбнулась и поспешила вниз, чтобы найти цветочка. Уж он-то будет незаменим в моем шопинг забеге И нос столкнулась с Эвеном. Ты еще тут? Генри сам вызвался посетить гильдию, отчитался он. Какая-то еще помощь нужна? Ты даже не представляешь себе, как нужна, усмехнулась я. Пойдем. Эвана оказалось уломать проще, чем оторвать цвета от его грядок. Мужчина упирался и бурчал, что не успел удобрить все помидоры, но когда услышал, что его нынешняя задача намного важнее, спорить не стал. Первым делом мы заглянули в лавку с инвентарем, в котором я выложила 20 серебряных заклеенки, которыми нужно будет накрыть мебель, кисти и шпатели. Даже стремянку взяли, чтобы дотянуться до потолка. «Нам еще вот это и вот это нужно», — выступал в роли командира цветочек, указывая то на валик на длинной ручке, то на странного вида предмет, напоминающий клей в огромном шприце. «Что это и для чего оно нам нужно в ремонте, я спросил уже позже». «Это не для ремонта», — смущенно отозвался мужчина, нагруженный покупками. Сложенную стремянку он нес под рукой, а Эвен от него то и дело отпрыгивал, чтобы не получить по спине ножками. Это для теплицы. Я планирую ее всю же сделать. Хорошо, согласилась я. Теплица нам точно не помешает. Следующим магазином была лавка с краской. К счастью, Корп выдал письменное разрешение на покупку. Банка с белой, банка с синей, с зеленой, лиловой, несколько банок лака. Вот тут уже и мне пришлось включиться в работы по переноске тяжестей. Пока что мне выдали только две жестяные емкости, а вот на остальных было страшно смотреть. Даже цветочек покраснел от натуги, что уж говорить об Эвене. Дальше покупки были по мелочи. Скатерть в столовую, несколько коробок с посудой, парочка медных подсвечников, небольшая ваза. Словом, все те мелочи, которые могли добавить уюта и сгладить впечатление от дома. Я не верила, что мы сможем справиться за неделю. Времени оставалось слишком мало, но вся моя тревога начала проседать, когда мы, нагруженные как мулы, вернулись домой к обеду. Я обо всем договорился. Генри поймал нас еще на подходе к калитке, на ходу забирая у меня бринчащие коробки. Крышу нам придут перекладывать завтра. Послезавтра утепление стен, а через два дня каменщики возьмутся за работу и. Какая тяжесть, Яра! Как ты это все тянешь? Да-да! «Спасибо за заботу!» — прокряхтел откуда-то из-за кучи банок Эван. «Ты сама доброта, Генри!» Цветочек расхохотался, подхватывая съезжающую с парня емкость с лаком. «Когда начинаем-то?» — спросил законник, тоже пытаясь разгрузить Эвана. «Сейчас!» — вздохнула я, прислушиваясь к стуку, исходящему из дома. «Пока ведутся работы, приведем в порядок двор». «Сказано, сделано!» Цвет взялся за покос травы, а Генри с Эвеном поспешили переодеваться. «Что мы будем делать?» — поинтересовалась Мия, выходя из дома и закатывая рукава. «А где детвора?» Я оглянулась, ожидая увидеть где-то рядом и Элли, которая старалась особо не отставать от старшей. «Они с Анни ищут гопника», — усмехнулась девушка, «но я видела, как он выглядывал из-под печи, так что им долго его искать». Я рассмеялась и протянула девушке одну из десятка кистей. «Начнем с покраски забора. Переоденься только». Я предусмотрительно сегодня вернулась к образу, в котором появилась в этом мире. Моя пижама и не такую катастрофу, как ремонт, переживала. «Мальчики!» — крикнула я, чувствуя, как на лице вспыхивает счастливая улыбка. «Разбираем краску!» «Хозяйка, нам сказали, куда-то сюда нужны кровати!» раздалось из-за спины. Я обернулась ровно в тот момент, когда помощник столяра уронил один из матрасов в пыль. Работы кипела уже второй день подряд. Я подкрашивала забор, любовно окуная кисть в белую краску и проходясь ею там, где первый слой, нанесенный вчера, высох и оказался слишком тонким. Время от времени поглядывала наверх, где без страховки по крыше ходили трое парней. Они творили какую-то магию. Я никогда в жизни не видела, как перекладывается черепица. А сейчас не без наслаждения наблюдала за тем, как темные пятнышки исчезают, а на их месте появляются рыжие чешуйки, постепенно превращаясь в сплошное покрытие. «Яра, тебе помощь нужна?» Эвен вышел во двор, подставил лицо теплому летнему солнцу и потянулся. Мимо него пролетела яркая бабочка, Где-то вдалеке послышался лай собаки. «Нет, мне тут немного», — отмахнулась я, стряхивая лишнюю краску в банку и проводя кистью по деревянной перекладине. «А ты чего дома?» «А где мне быть?» Мальчишка прошел мимо, потыкал пальцем в окрашенную калитку и скривился, когда на подушечке осталось белое пятно. Я ее только закончила», — простонала я, направляясь к Эвену. «Чтобы по-быстрому убрать дефект», которую он оставил на покрытии. Мазнула кистью и повернулась к парню, продолжая наш разговор. «Так, а разве тебе не нужно отрабатывать долг перед лордом Митчеллом?» Вспомнив о волде, я не могла выкинуть его из головы, хотя и обещала себе. И сейчас, когда выдалась возможность хоть что-то узнать о внезапно пропавшем куда-то мужчине, малодушно ею воспользовалась. «Лорд Митчелл дал мне недельный отгул, так что я готов помогать» хмыкнул Эвен. «Сейчас переведу дух и вернусь. Там Мия с Анне уже начали покраску девчачьей комнаты. Надо их мебель пока перетащить». «Да, давай». «Не в попад», — отозвалась я, собираясь вскоре к ним присоединиться. Работы еще было столько, что закачаешься. Цветочек с Генри приводили в порядок подвал, превращая его в игровую и библиотеку, как я и планировала. Красили стены и покрывали лаком пол, Скоро столяры доставят сюда шкафы, софу и небольшой столик. Как лак на полу застынет, нужно будет спустить туда мебель. Комната мальчишек уже покрашена, а их кровати перетащены в мою спальню. Потеснимся пока, не впервой. На кухне Эмили взялась белить стены. Детвора тоже пыталась помогать, но Анни умело отвлекала их играми и заданиями. Хотя Лайн все же иногда тоже подключался к этому скоростному ремонту. «Отдай!» — громкий виск Нетты резанул по ушам и сердцу. Я всполошилась, резко опуская кисточку на землю. Белое пятно ляпнуло прямо на траву. А я уже кинулась к входу в дом, не понимая, что происходит. «Отдай!» «Не отдам!» — звонкий голосок Элли. «Вначале согласись, что была не права. Не буду!» Я нашла девчонок в столовой, докуда еще не дошли наши руки. Они стояли друг напротив друга, Элли возвышалась над Неттой на целую голову, и они тянули друг у друга лапку. А дальше, как в замедленной съемке, Нетта дергает слишком сильно, слышится треск, и девочка падает на пол, а в руках ее оторванная лапа медведя. В глазах начинают скапливаться слезы, нижняя губа дрожит. Элли насупленно смотрит на девочку, удерживая остатки медведя в руках, и... Я буквально вижу, как вокруг Нетты воздух начинает подсвечиваться. И злость во взгляде направлена на сестру Мии. «Девочки!» — взвизгнула я, вклиниваясь между ними, с такой скоростью, что любая гоночная машина на полном ходу покрылась бы зелеными пятнами. «Что происходит?» «Ой!» — Аня вбежала в столовую буквально через секунду, ровно в момент, когда Нетта посмотрела на меня. Свечение пропало. «Я ведь буквально на мгновение отошла. Ты не ушиблась?» Она кинулась к Нетте, та только испуганно смотрела на меня, сжимая в руках лапу своего медведя. Я молча подхватила девочку на руки и повернулась к Элли. «Что у вас произошло?» — спросила я у старшей, надеясь, что мой голос не звучит строго. «Нетта не хотела делиться медведем», — насупилась девочка, резко сев на стул и отвернувшись от нас. Я повернулась к Нетти, которая сидела у меня на руках, и всхлипывала. «Это правда?» «Да!» — возмущенно воскликнула девочка. «Элли не делится своими игрушками. Почему я должна делиться лапкой?» «Лапкой!» Ее голос задрожал, а оторванная медвежья лапа с мягким стуком упала на пол. «У меня нет игрушек», — тихим и дрожащим голосом ответила Элли, даже не поворачиваясь к нам но я слышала, что сейчас и она расплачется. «Так!» — заправски развлекательным голосом воскликнула я, опуская Нетту на пол и подталкивая ее к Элли. «Девочки, пожалуйста, послушайте меня». Я присела на корточки, дожидаясь, пока обе на меня посмотрят. Нетта была первой. Элли потребовалось несколько секунд на это. «Я хочу сказать вам кое-что очень-очень важное», — произнесла я, глядя на них по очереди. «Готовы меня послушать?» Вот теперь Элли кивнула первой, а чуть-чуть с запозданием. «У меня для вас есть новость», — с улыбкой сказала я. «Радостная и очень-очень хорошая. Очень скоро вы станете сестрами. А сестры не ругаются и не ссорятся. Они понимают друг друга, приходят на помощь и никогда не обижаются. Понимаете, о чем я говорю?» Элли нахмурилась, Аннетта Нетта враждебно уперла руки в бока. «Как это с сестрами? У нас совершенно разные мамы!» «Да», — поддержала ее Элли, удивленно посмотрев на меня. «Так не бывает». «Бывает». Я тепло ему улыбнулась. «Я буду тем взрослым, который станет вашей семьей». «И... ты станешь нашей мамой?» Нетта удивленно распахнула глаза и рот. И столько надежды в ее голосе было, что у меня внутри что-то дрогнуло. Если захочешь меня так называть. У меня к кому горло подкатил. Я не буду против. Но ваших мам я никогда не смогу заменить. Я буду вашим опекуном, девочки. Мы все скоро станем одной большой семьей. И Эвен, ахнула Нетта. И Мия, поддержал ее Элли. Да. Я сморгнула подступающие к глазам слезы. Все мы. То есть мы... Старшая с сомнением посмотрела на младшую. «Сестры?» «Уже почти да», — кивнула я, стараясь проглотить вставшие в горле ком. «То есть?» — задумчиво протянула Элли, все так же подозрительно поглядывая на Нетту. «У меня появилась младшая сестра. Ура! Я теперь не самая младшая». Нетта насупилась, относясь к этой реплике как к чему-то оскорбительному. «А я...» Молодушно сменила тему. Что касаемо игрушек, все будет, но после ремонта. «Дождетесь?» Я подарила по улыбке каждой девочке. Хорошо. Эли кивнула, а потом совершенно по взрослому вздохнула и протянув Нетте лапку без лапки, произнесла: «Прости меня». Нетта помолчала, взяла игрушку. Прощаю. Вот и всё. Проблема решена. По крайней мере, одна из них. «Мия может пришить лапу». Тут же решила следующую Элли. «Я могу ей отнести?» Нетта притянула порванного медведя девочки, а Анни за моей спиной тихо вздохнула. «Ярослава, простите меня, я... Но ты же не можешь с ними быть постоянно», помогла я ей. К тому же Анни тут вообще виновата ни в чем не была. Она тоже живой человек и не может 24 на 7 держать всех детей в поле зрения. И это даже хорошо. Я бросила взгляд на Нетту, которая в порыве злости чуть было не проявила свой дар. Дар, о котором никому знать не стоит. Надо будет поговорить. не только с девочкой, но и с... С кем в этом мире можно поговорить о магии и спасении от инквизиции? Кому я могу доверить такую тайну? Кого расспросить? Вряд ли Дерия много сможет подсказать. Даже среди множества ее родственников вряд ли были те, кто скрывался от Инквизиции. Стук во входную дверь отвлек меня от размышлений. Нетта тихо стояла рядом все это время, будто дожидаясь наказания за содеянное, или почти содеянное. Но я только взлохматила ей волосы и подарил улыбку. «Девочке сейчас нужна поддержка, а не наказание». Стук повторился, и я пошла глянуть, кого там принесло. Эмили меня опередила?» Она открыла дверь буквально у меня перед носом. «Здравствуйте, а я ваша соседка», елейно протянула стоящая на пороге Мэри. В ее руках красовался круглый румяный пирог на большом блюде. «Хозяйка дома?» «Дома», — недружелюбно отозвалась я жестом попросив Миль заняться другими делами. На порог Мэри не пустила, оперлась плечом о косяк и глянула на соседку красноречивым взглядом. «А я вот...» — сконфуженно протянула она. «С пирогом к вам, как и обещала». «Тем самым пирогом, в котором еще одна порция развязывающего язык порошка?» «Нет, спасибо». Я тяжело вздохнула. Скормить этот пирог своим хозяевам». Как раз узнаете, почему они вас недолюбливают. Но Ярослава попыталась было заспорить женщина. Однако у меня не было ни сил, ни желания разбираться еще и с ней. Ремонт, опека. В конце концов, мне и без нее есть чем заняться. И пусть Инквизиция хоть желчью захлебнется от того, что их план не сработал. «А знаете что, Мэри?» Я прикрыла глаза, а потом усмехнулась. И за секунду до того, как развернуться к ней спиной, добавила «Катитесь к черту, Мэри! Подругами нам не быть!» И насладилась звуком захлопнувшейся двери, победно улыбнувшись.